Вдоль по Питерской. Когда я вышел из трамвая, направляясь на вокзал, меня остановил молодой человек. Извиняюсь, я первый раз в Москве, я студент. Меня интересует, почему станция на пустой площади у Садовой называется Триумфальные ворота. А это Тверская застал хотя передо мной Триумфальные ворота во всем их величии. Потому что что значит эти два маленьких домика с колоннами рядом с ними? Я объяснил, что это конец Тверской, что ворота сто лет назад были поставлены в память войны 12-го года, но что по Садовой были когда-то еще деревянные триумфальные ворота, но что они уже полтораста лет как сломаны, а название местности сохранилось. Объяснил я ему, что эти два домика в старину – когда еще железных дорог не было, были заставами и назывались корды гардии, потому что в них стоял военный караул, а между зданиями был шлагбаум и так далее. Студент поблагодарил меня, сказал, что он напишет в своей газете, сделает доклад в клубе, что у них все интересуются Москвой, потому что она первый город в мире. Его слова заинтересовали меня. За полвека в Москве я тысячу раз проезжал под воротами на конке, а потом и на трамвае, и мимо них в экипажах, и пешком сновал туда и обратно, думая в это время о чем угодно, только не о них. Даже эта великолепная конская группа и статуя с венком в руках настолько прошли мимо моего внимания, что я не рассмотрел ее, чья это фигура. Я лишь помню слышанное о ней. Говорили, что по всей Москве и есть только два трезвых кучера. Один здесь, другой на фронтоне Большого театра. Только это был не кучер, а баба с калачом по местному определению. Я поднял глаза и, наконец, увидал, что это богиня славы с венком В такой же колеснице стоял на Большом театре другой, Кучер с лирой в руках, Аполлон. Обе группы были очень однотипны, потому что как ворота, так и Большой театр архитектор Боуэ строил одновременно в 20-х годах прошлого столетия. В домиках Кардегардии При мне уже помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды, растиравшие на крыльце под дорическими колоннами в корчагах нюхательный табак для любителей нюхарей. Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом дежурка для фельдшера и служителей. Кругом домика с правой стороны ворот с незапамятных времен пребывали холодные сапожники, приходившие в Москву из Тверской губернии с железной ногой, на которой чинили обувь скоро, дешево и хорошо. Их всегда с десяток работало тут, а их клиенты стояли у стенки на одной ноге, подняв другую, разутую, в ожидании починки. Вот эту картину я помню, потому что каждый раз, и проходя, и проезжая, видел ее. И думаю, как это ни один художник не догадался набросать на полотне этот живой уголок Москвы. Под воротами с 1881 года начала ходить конка. В прежние времена неслись мимо этих ворот дорогие запряжки прожигателей жизни на скачки на бега. Днем, а по ночам в загородные рестораны московские улицы к этому времени уже покрылись булыжными мостовыми и по ним запрыгали извозчищи дрожки на высоких рессорах, названных так потому, что ездоки на них тряслись, как в лихорадке. После крепостного права исчез навсегда с московских улиц экипаж, официально называвшийся похоронной колесницей а в просторечии фортункой достукаешься да повезут тебя на фортунке к иверской затылка и двигалась по тверской из колыммажного двора запряженная вороной лошадью страшная черная телега с черным столбом под ним на возвышении стояла скамья а на ней сидел в черном халате и такой же без козырки осужденный преступник. На груди у него висела черная доска с крупной меловой надписью «Его преступление» – «Разбойник», «Убийца», «Поджигатель» и так далее. Везли из тюрьмы главными улицами через Красную площадь, за Москву реку, на Конную, где еще в шестидесятых годах наказывали преступников на эшафоте плетьми. А если он дворянин, то палач в красной рубахе ломал шпагу над головой, лишая его этим чинов, орденов и звания дворянского. Ничего в памяти не осталось яркого от триумфальных ворот. Разве только что это слово. Триумфальные ворота я ни от кого не слыхал. бывал нанимаешь извозчика к триумфальным, к трухмальным, коим, старым или новым. Я и сам привык к московскому просторечию и невольно срывалась к трухмальным А покойный артист Михаил Провович Садовский, москвичец поколения в поколение, чем весьма гордился, любя подражать московскому говору, иначе и не говорил «Старый трухмальный Аглицкий клуб». Цари въезжали через эти триумфальные ворота короноваться. В 1896 году, В честь коронации Николая II был большой народный праздник на Ходынском поле, где в 1882 году была знаменитая Всероссийско-художественная промышленная выставка. Но это уже было за пределами тогдашней Москвы. Мимо триумфальных ворот везли вазами трупы погибших на Ходынке. На беду эту. Не будет проку от этого царствования. Так сказал старый наборщик русских ведомостей, набиравший мою статью о Хадынской катастрофе. Никто не ответил на его слова. Все испуганно замолчали и перешли на другой разговор.